Глава двадцать седьмая. Иван Шишман и Крале Марко – герои или антигерои? Что превращает спорных исторических личностей в героев фольклора? В Болгарии есть два исторических персонажа, живших в одно время, которых народная память превратила в супергероев. Один – Иван Шишман, последний болгарский правитель перед завоеванием страны Османской империей. Царь, который является для народа символом сопротивления туркам. Второй крале Марка, королевич Марка, легендарный король-молодец, символ силы и бесстрашия. Оба герои множества песен и преданий, на которых были воспитаны поколения болгар. И оба воспеты в основном в устном народном творчестве. Как будто про них написал академик Петр Динеков, исторические песни имеют большую точность в изображении деталей, но их содержание не полностью отображает исторические реалии. Неоспоримые факты доказывают, что Иван Шишман бесславно уступил Болгарию Османской империи. Вместо того, чтобы вести жесткую борьбу против завоевателей, он стал турецким вассалом. Шишман – один из болгарских правителей, приведших к раздроблению и ослаблению Болгарии. Что касается крали Марка, или вернее Марка Мрнявчевича, все документы говорят о том, что он стал турецким вассалом, участвовал в походах султана. Нельзя даже с уверенностью сказать, болгарин он или серб. Но народная память превратила его в мифического болгарского молодца, защитника, христиан. Несоответствие между правдой и фольклором настолько очевидно, что хочется спросить, что же превращает довольно спорных исторических личностей в мифических героев, защитников Родины и веры? Чтобы попытаться разгадать эту загадку, я предлагаю вернуться назад, в историю, и постараться понять, почему Болгария пала жертвой османского ига почему царь Иван Александр разделил Болгарию на две части. Продолжительное царствование царя Ивана Александра 1331-1371 с одной стороны приводит к стабилизации государства и возвращению потерянных в прошлом территорий Фракии, Южного Черноморья, Родопских гор, земель к северу от Дуная, а с другой – к дроблению Болгарии. Дело в том, что царь, женатый на валахской принцессе Феодоре, влюбляется позже в еврейскую красавицу по имени Сара. Он разводится с Феодорой и женится на Саре, которая принимает крещение и новое христианское имя Феодора. Она рожает ему сына Ивана, Шишмана и дочерей. Что плохого, спросит читатель, в браке по любви? Ничего на первый взгляд, но проблема в том, что браки правителей в те времена, как правило, политические. Разводом с Феодорой номер один болгарский царь теряет на северной границе союзника, Валахию, с армией около 20 тысяч солдат. Другая проблема возникает с престола наследием. От первого брака у царя Ивана Александра есть сын, Иван Срацемир. По болгарским законам он является законным наследником престола. Но таким же наследником является и Иван Шишман, старший сын от второго брака. В итоге Иван Александр делит Болгарию на две части, и оба сына, Иван Страцемир и Иван Шишман, становятся болгарскими царями. То есть в итоге вместо одной сильной Болгарии мы имеем две, но послабее нет места где бы не вел последний бой в кавычках иван шишман вряд ли есть болгарин который бы не знал песни от коли ой мила моя мамка заря зазарила в ней поется о мощи болгарской армии во главе с иваном шишманом конь к коню молодец к молодцу пошли на бой против османских захватчиков за веру христову Реальные действия этой песни должны были бы разворачиваться в довольно протяженный период царствования Шишмана 1371-1395 годы. В это время центральная власть сосредоточена в столице Великотырнове. И это период постепенного турецкого вторжения на Балканы. В 1362 году Османская империя берет Адрианополь, сегодняшний турецкий Эдирне). Это устрашает некоторых из раздробленных феодальных правителей на Балканах. В 1371 году двое из них, правители Серы и Прилепа, Углиша и Вукашин, с шестидесятитысячным тысячным войском отправляются в поход против турок и доходят до Хаскова. Рядом селом Чарномен они были застигнуты врасплох ночью в лагере и разгромлены. Реальные герои Вукашин и Углиша погибают. Турки постепенно овладевают почти всей Фракии до Пловдива. Сяресское королевство взято. В Прилепе турки назначают своим вассалом сына убитого имени Вукашина, Марка Мрнявчевича, того самого, известного в народных песнях как «Крали Марка». Видимо, в это время «Крали Марка» и царь Иван Шишман – воюют безжалостно и самоотверженно с турками и добиваются побед но только в народных песнях легендах и преданиях в болгарии нет места где бы вел последний бой в кавычках иван шишман и нет пещеры в которой прятал бы свою казну золотой трон и корону как говорят легенды еще больше прославления о короле или крали Марка. Он буквально мифический исполин. Где ступит его конь, раздвинутся скалы, где махнет саблей Марка, падет шеренга турок. А как все было на самом деле? Без молодцев и Марка молодец И царь Иван Шишман и крале Марко после битвы при Черномене в 1371 году становятся вассалами султана и вовсе не воюют против турок. Более того, ревностный христианин крали Марко сражается на стороне турок-мусульман с братьями христианами и погибает в 1394 году в битве при Ровине против валахского господаря христианина Мирча Старого. Непобедимого короля Марка убивает рядовой валахский воин. И совсем бесславно правление Ивана Шишмана. Он не вступает ни в одно сражение с османской армией, не участвует ни в одной антитурецкой коалиции, не помогает сербам в их схватках с турками у Плочника в 1387 году и на Косовом поле в 1389 году. В 1393 году, едва завидев грозную турецкую армию, Шишман бежит из своей столицы Тырнова. Горожане престольного града обороняют его под командованием патриарха Евтимия, а сбежавший царь Иван Шишман идет в сильную крепость Никополь и соглашается стать вассалом султана. После взятия города турками в 1395 году он был пленен и позже обезглавлен. Вина болгарских царей Ивана Шишмана и крали Марка в падении страны бесспорна. Болгария, даже раздробленная, была достаточно велика и суммарно занимала две трети Балканского полуострова. Военных и людских ресурсов у болгар было достаточно, чтобы дать отпор османской агрессии и не становиться турецкими вассалами. Так почему же народная память прославляет Ивана Шишмана и крали Марка, ничего не сделавших, чтобы отстоять независимость, как национальных героев? Болгарская писательница и историк Вера Мутавчаева пишет. «Народ, тем, что возвел в героя Шишмана, вовсе не хочет сказать, что считает Шишмана героем. Просто он относится к нему так, как зрелый народ отнесся бы к последнему царю» умирающему воплощению своей независимости. Что касается крали Марка, пожалуй, наиболее хлестко о нем говорит болгарский поэт Пенчеславейков. Есть такие авторитеты, которые смотрят на крали Марка как на национального героя и хотят видеть в его образе синтезированные черты народа. Нет ничего более ложного. Марка — ренегат, Иностранец на троне. Он был действительно расточительным, недостойным супругом. И его сила — лишь хитрость и коварство. А поговорка еще жестче к нему. Без молодцев и Марка молодец. Почему история поступила так несправедливо, бросив в небытие сотни имен реальных героев и сохранив в народной памяти спорной личности? Мы можем только догадываться.